Глава 8. Не в Афганистан. Накануне моей поездки в Кабуле похитили женщину, 32-летнюю итальянку, сотрудницу гуманитарной организации, два года прожившую в Афганистане. Об этом случае я узнала из короткой заметки в англоязычной газете, которую купила в Пешаваре. Ее звали... Клементина Кантони. Вечером прямо в центре города четверо вооруженных похитителей вытащили ее из машины и увезли в неизвестном направлении. О дальнейшей ее судьбе ничего не было известно. Я вернулась в хостел, где снимала койку в общей комнате на 10 человек и стала рассматривать новенькую визу в паспорте. Розовая печать, слегка нечеткая по краям, Дата, номер паспорта и национальность были указаны от руки черными чернилами. Миссис Аманда получала право на свободное перемещение по стране в течение одного месяца. Туристы ездили в Афганистан. Совсем недавно я познакомилась с парой пожилых англичан, которые без происшествий проехали в своем фургоне через всю страну. Много о чем они рассказали, сидя тут на диване в компании обкуренных туристов, и как бы мне не хотелось собственными глазами увидеть голубую мечеть в Мазари-Шарифе и цветущие холмы в провинции Паншир, эта история с похищением меня не отпускала. Точно невидимый обруч сдавил мне шею. Я чувствовала страх и еще неуверенность, сомнения, но возникшие в новых для меня обстоятельствах. Бабушка назвала бы это запоздалым приступом здравого смысла. Хотя, по-моему, здравый смысл — это просто боязнь нового. Целую неделю я провела в раздумьях. Я уехала из Пешавара, но не в Афганистан, а обратно в Индию, решив посмотреть горы, ладак. Через несколько недель мне предстояло возвращаться домой. Мой самолет улетал из Дели и снова работать официанткой. И одна эта мысль вгоняла меня в тоску. В автобусе я предусмотрительно положила багаж на сиденье рядом, чтобы его не занял какой-нибудь тип из тех, что начинают распускать руки, едва попутчица уснет. Но я не спала. Я включила верхний свет и все семь часов просидела с книгой на коленях, глядя в темное окно. В темноте мелькали маши, деревья, деревенские хижины и горы. Иногда я пробовала читать. Несколько раз меня одолевала дремота. На рассвете автобус остановился на заправочной станции. Пассажиры наскоро сбегали в туалет, выпили чаю, и поездка продолжилась. Снова машины, деревья, дома. У меня раскалывалась голова. В желудке бурлила от голода и долгого сиденья в одной позе. Я начала ругать себя за то, что не поехала в Афганистан, что отступила, предав клятву, данную несколько лет назад на горе Рарайма. Что бы ни случилось, только вперед». И с тех пор каждая новая граница у меня на пути была как откровение. Ничто не сравнится с этим чувством. Ни школа, ни церковь. В руках у меня была книга «Сила момента» Эркхарта Толле. Я протаскала ее с собой через всю Индию и Пакистан, но так и не открыла. В Калгаре Она была популярна среди моих друзей, находящихся на пороге больших решений. Выходить ли замуж за этого парня, покупать ли дом, соглашаться ли на новую работу. Согласно автору книги, значение имеет только настоящее. Если вы сумеете сосредоточиться на настоящем, то боль, вина, тревога уйдут и вы сможете лучше понять собственное «я». И это «я» подскажет вам, что надо делать. К полудню следующего дня, когда автобус прибыл в Джамму, я перевернула последнюю страницу книги. Теперь мое внутреннее «я» точно знало, что надо делать. Сойдя на автостанции, я сдала свой билет, получила остаток, и купила новый билет обратно в Пешавар. Пока я ждала автобус, бедная итальянка не шла у меня из головы. Меня трясло от страха за нее. Но потом я взяла себя в руки, ведь я не она, а она не я. Клементине к просто не повезло. А мне повезет. Я приехала в Кабул жарким днем в начале июня. Билет на маршрутку, идущую через хайберский проход, стоил 20 долларов. Если в прочих городах Азии, где мне приходилось бывать, никуда не деться от смога, запаха гниющего мусора и нечистот, то в Кабуле постоянно тянет горелым. В воздухе висит стойкая смесь керосина и древесного дыма с более едким привкусом сженого пластика. И через несколько недель после отъезда из Афганистана моя одежда и рюкзак сохраняли этот запах даже после стирки в прачечной. Город был красив, хотя и весь в развалинах. По дорогам точно рептилии ползла бронетехника, тащили с повозки запряженные ослами, ездили велосипеды. Калеки, инвалиды русской войны, 80-х годов, выпрашивали на рынках милостыню. Редкие женщины, закутанные в паранжу, напоминали ходячие чехлы для бадминтонных ракеток или синие привидения. Мужчины в куфиях, сидя под пляжными зонтами, продавали сотовые телефоны, Рядом были магазины, торгующие европейской обувью и офисной одеждой, и киоски, набитые китайской электроникой. Ветхозаветный старый город, вросший в терракотовые холмы, с домами из булыжника и кирпича-сырца, смотрел свысока на новые кварталы. Внизу, над крышами панельных домов советского типа, торчили строительные краны. Запад подкинул денег на ремонт. Со мной был Амануддин, дружелюбный афганец средних лет, с которым я познакомилась в Пешаваре, и один из его сыновей. Они торговали коврами. Амануддин эмигрировал в Пакистан много лет назад, но часто навещал родню, оставшуюся в Кабуле. В пешаварии я каждый день приходила в его магазин, чтобы выпить чаю. Он показывал мне фотографии прежних дней, когда он служил в армии маджахедов и воевал против русских, и много рассказывал о Кабуле, описывал все в подробностях, особенно шикарные розы, которые разводит его мать. На автобусной станции мы втроем пересели в такси и поехали на окраину города. Когда улица превратилась в узкую тропу, мы вышли и дальше двинулись пешком. На мне была абайя, которую я позаимствовала у жены Амануддина, свободная черная рубашка из менее плотного материала, чем паранджа, и головной платок хиджаб. В общем, выглядела я прилично, вот только абайя была слишком коротка для моего роста, и снизу торчали джинсы, выдавая во мне иностранку. Мы с вещами стали спускаться по каменистой тропе, которую пересекал бурный ручей. Не успели мы подойти к воротам дома, где жила семья Амануддина, его многочисленные родственники выскочили навстречу, шумно нас приветствуя, мужчины, женщины, дети, несколько десятков человек. Женщины целовали меня в обе щеки. Мать Амануддина в паранже цвета Индиго взяла меня за руку. Все роились вокруг Амануддина и его сына. За оградой обнаружилось целых три глинобитных дома под соломенными крышами, широких и приземистых, плюс флигель, служащий для всей семьи. Вечером после ужина мать Амануддина отвела меня в комнату с матрасом на полу и зажженной свечой на подоконнике. Старуха двигалась бесшумно и безмолвно. Она успела снять паранжу, обнажив впалые щеки и седые волосы, заплетенные в две длинных тонких косы. На полу лежала стопка вязаных шерстяных одеял с яркими узорами, предназначенных для того, чтобы уберечь меня от ночного холода. Таких тяжелых и толстых одеял я еще не видела». Мать Аманудина на минуту исчезла и появилась, вскоре неся на серебряном подносе, чайник и блюдо сладостей. Когда она вышла, я встала у окна, глядя на широкое небо и огромную бледную луну. Неужели я правда в Афганистане? Просто не верится. Потом я увидела густые розовые кусты, росшие вдоль стены. Алые розы, пышные, крепкие, стояли широко открытые и тоже смотрели на луну. Совершенно так, как рассказывал мне Амануддин. На шестой день моего пребывания в Кабуле похитители Клементины Кантони освободили пленницу. Неизвестно, что этому способствовало, но только... Министр афганского правительства утверждал, что ее освободили без выкупа, и ни один из террористов, находящихся в тюрьме, не был освобожден взамен. У посольства Италии кантоне печально помахала рукой в телекамеры и скрылась внутри, дабы провести свою последнюю ночь в Афганистане под надежной охраной военных. А на утро на улетела в Италию, почти ничего, не рассказав о том, что с ней произошло. В тот день, когда ее отпустили, 9 июня 2005 года, я о ней не думала. Признаться, я нечасто вспоминала о похищенной итальянке с тех пор, как приехала в Кабул. Итак, я по своему обыкновению отправилась на прогулку. Доехав на такси до центра, пошла бродить по гигантскому оптовому рынку, распростевшемуся точно осьминог во все стороны по обоим берегам реки Кабул. Я купила пластиковый стаканчик со смесью изюма, кураги, фисташек в медовой воде и ела ее ложкой. В одной из лавок, куда я зашла, продавалось мыло на обертках. Была изображена женщина, но только лицо ее закрасили черным маркером. Таковы законы фундаментализма, которые навязывал Талибан. Были запрещены любые изображения творения Аллаха, потому что фундаменталисты воспринимают это как вызов Творцу. Это мне объяснял Амануддин. Например, можно рисовать или фотографировать машину, дом, но человека или животное нельзя. Праздность считается одним из самых страшных грехов. Вот отчего несколько лет назад талибы, придя к власти, взорвали две античные статуи Будды в городе Бамиян, что вызвало возмущение во всем мире. Я хотела купить такой кусочек мыла на память, но мне вдруг стало жутко, Смотреть на это черное лицо. И я вышла из лавки, ничего не купив. Я бродила в толпе, рассматривала товар на прилавках, на одеялах, постеленных прямо на земле, сухофрукты, пирамиды специй, одежду из полиэстера, как вдруг что-то твердое больно банзилось в спину, точно меня ударило током. Я резко обернулась, едва не вскрикнув от боли. У моего плеча стоял молодой человек, судя по безумно вытаращенным глазам наркоман. Я поняла, что он суёт мне под ребра ствол, скорее всего, пистолет. — Я убью тебя. — Давай деньги. — отчётливо проговорил он мне в ухо. Все закончилось быстрее, чем я успела полностью осознать случившееся. Я механически протянула ему кошелек, там было около 300 долларов мелкими купюрами, примерно половина суммы, что у меня оставалось до конца путешествия, и он растворился среди толпы. Меня пробил озноб. Я стояла на месте, как вкопанная. Мимо спешили женщины, низко склонив голову под паранжой, Мужчины толкали свои велосипеды. Я заплакала. Первый раз за многие месяцы или даже годы. Я чувствовала себя совершенно беспомощной. Все инстинкты покинули меня, и я могла только плакать. Мой головной платок и моя короткая абайя не помогли мне слиться с толпой. Все понимали, что я чужая, иностранка. Я стояла и всхлипывала, что со стороны, наверное, выглядело по-детски нелепо, но я не могла ничего с этим поделать. Впервые в жизни мне вдруг захотелось домой, к маме. Мне захотелось оказаться на знакомой улице, В месте, где я своя. Вдруг стали собираться любопытные. В конце концов, кто-то привел солдата афганской армии, и он нашел таксиста, который согласился подвести меня бесплатно. Почти все оставшиеся деньги я потратила на билет в Пакистан. Оттуда я добралась до Дели и улетела домой. Кровоподтек справа под ребрами, Оставшийся после того случая не сходил еще несколько недель. Он болел, менял цвет и, наконец, исчез. Но я хорошо запомнила предупреждение. Точно звездочка, оно сверкало в конце моего семимесячного путешествия, будто в этом месте я дошла до последней черты. «Не суйся в Афганистан». Но пусть даже так. Внутри у меня продолжал вспыхивать огонек, путеводная звезда, которая вела меня все это время. И он словно говорил мне, только вперед.